Деревенское утро. Просыпается деревенская семья. Что, Мурха? Небось, кота хочешь, да? Что, Жорька, Зоренька? Быка, небось, хочешь, да, зоренька, Жорька Матушка, что, доченька, не выспалась? Замаха Реклама Одну ногу я побрила обычным станком А вторую дерево Ведь я необычная девушка Я буратино На уроке физики Дети? Что такое? Гармонические колебания Банчиков? Гармонические колебания... Это когда гармонист всех заколебал. колебания! Давай! Я увлекаюсь йогой, каждый вечер лазусь на бок и лезу так часа два 3 со взором устремленным. В одном направлении. На э, извините, в каком именно направлении? На экран телевизора.